Глава двенадцатая. Вечный город. Отсутствие Люцифера в вечном городе всегда отражалось на настроении его обитателей. Дьявольское напряжение, царящее в воздухе, постепенно пропадало, и жизнь как будто начинала замедляться. Город окутывала ленивая нега. Сначала с улицы исчезали скрипучие голоса бесовок, орущих на своих многочисленных бесят, Да и сами дети становились подозрительно тихими. Уже не бежали на улицу, забыв надеть на кривые стопы разноцветные ботинки, а оставались дома лениво ковырять в тарелке острую кашу или валяться целый день на диване, рассматривая потолок. В низкосортных кабаках на окраине стихали драки, а бордели закрывали свои двери из-за отсутствия клиентов. Даже воздушные магистрали пустели, потому что демоны старались не тратить свою энергию напрасно складывали крылья и начинали пользоваться транспортными арками. Разве что герцоги ада в такие дни наслаждались пустым небом над вечным городом. Владыка покинул хрустальный дворец, заметила Диппинпик, обращаясь то ли к мужу, то ли к пустоте. бельфигор с женой уже больше часа сидели на крыше своего особняка и наблюдали за темнеющим небом. дип наслаждалась моментом тишины, и близости у своего демона. Абельфигор пытался собраться с мыслями и откровенно поговорить с женой. Вот только эти мысли все время прыгали из стороны в сторону и никак не хотели собираться. Он ушел к людям. К людям? Да, кажется, Самаэль отправил его к твоему психологу. После заточения Лилит Люцифер сам не свой. Демоница хмыкнула и растянула в улыбке тонкие губы. «Эта сука заслужила пожить камнем. Не понимаю, как ей удалось только продержаться рядом с Люцифером. Может, он и правда ее любил? Или наоборот, терпеть рядом ту, которая тебе безразлична, иногда проще, чем любимую?» Демоница поставила кубок с вином и повернулась лицом к мужу. «Бельф, что тебя беспокоит? Один из самых могущественных герцогов Вечного Города — Нервно отвел взгляд в сторону и про себя радовался, что никто, кроме жены, его сейчас не видит. — Ты. Меня всегда беспокоишь, ты. — Я рада, что спустя столько столетий я тебя все еще волную. Дипинпик широко улыбнулась, обнажив перед мужем ровный ряд белоснежных клыков. — Дип, — Бельфигор отодвинул в сторону свой молот. — Между нами все хорошо. Демоница насторожилась. — Она не смогла вспомнить, чтобы за их долгую совместную жизнь Бельфигор хоть раз задавал ей такие вопросы. «Не понимаю, почему ты спрашиваешь?» А в голосе Дипинпик послышалась агрессивная растерянность. Демон знал, что жена сейчас не знает, как себя правильно вести, и нужно срочно исправлять положение, пока демоница еще была способна на диалог, иначе особняк придется снова ремонтировать. «Я волнуюсь». «Я давала тебе повод для волнений». Голос жены становился холоднее, как и воздух вокруг. Бельфигор сейчас искренне жалел, что в свое время не взял пару уроков ораторского мастерства у Самаэля. Слова в голове путались под тяжелым взглядом жены и никак не хотели складываться в предложение. Ему оставалось только сказать все как есть и надеяться, что это не сильно заденет самолюбие жены ты уже несколько месяцев ходишь к семейному психологу. Что я должен думать? Что у нас не в порядке? Думал я хороший муж. Что я делаю не так? Дип замолчала. Она несколько минут молчала, обдумывая слова герцога, а тот не мог решить, что делать. Хватать молот и становиться в боевую стойку или просто попробовать сбежать, пока Дип не схватилась за клинки. Сколько бельфигор себя помнил, Доверительные беседы с женой были не самой сильной его стороной. «Это все из-за Аси?» — не скрывая своего удивления, спросила жена. Демон совсем растерялся. Он ожидал всего, но не этого спокойного голоса. «Аси? Ася, мой психолог!» — кивнула Дип. «Ты из-за нее волнуешься?» «Да нет, не совсем». Он сделал паузу, осушил бокал вина, тут же на крыше появился бесприслужник с кувшином. Тот чувствовал напряжение между супругами, поэтому, чтобы не попасть под горячую руку хозяина, поставил кувшины и тут же испарился. «Я не волнуюсь. Я считаю, что если у нас есть проблемы, мы можем их решить сами, без психологов». «У нас нет проблем», — улыбнулась демоница, а Бельфигор окончательно растерялся. «Но ты же ходишь к семейному психологу, Хожу. Но не потому, что нам нужно решать какие-то проблемы. Тогда зачем? Из-за Аси. Бельфигур замер. Дип налила вина сначала в кубок мужа, потом в свой. Украдкой она наблюдала, как меняется лицо ее герцога. Сначала он свел брови, потом мощной пятерней почесал подбородок, потом глаза демона начали ужасающе быстро расширяться. Ты это... это Ася, ну вы... Дип звонко рассмеялась, когда ее муж, которым чертовки и бесовки пугают свой непослушный выводок, растерянно чесал рога и ловил ртом горячий воздух. «Нет, Бельф, нет! Меня не привлекают женщины, Ася не моя любовница!» «Нет, нет! Тогда я совсем не понимаю!» Демон пододвинулся к жене, чувствуя себя настоящим ревнивым идиотом. «Она мне нравится!» — пожала плечами Дип, и протянула мужу кубок. «Хочешь, я вас познакомлю?» Бельфигор не был уверен, что хочет познакомиться с каким-то психологом, которая постоянно пытается влезть в его семью и обязательно рассорить их с Дип, но на всякий случай утвердительно кивнул. «Если для тебя она так важна...» «Важна», — кивнула демоница. «И надеюсь, ты отбросишь на час свое герцогство и притворишься обычным бизнесменом?» «Только ради тебя». Дип кивнула и положила голову на плечо Бельфигора. Тот осторожно потерся щекой об изящный рок жены и удивительно быстро успокоился. Вся тревога как будто утонула в реке забвения, и он впервые за долгие месяцы смог вздохнуть спокойно. Ася. Когда Алексей сказал про помощь, я, честно говоря, представила, как мужчина будет черпать воду тазиком с попугаем на голове. Почему-то Кеше приглянулась макушка нового соседа. Естественно, первым делом я стала отнекиваться, извиняться и судорожно думать, где сейчас искать номер хоть какого-нибудь клинера, чтобы справиться с последствиями потопа. Алексей моего робкого блеяния слушать не стал. Молча взял меня в одну руку, зверинец в другую и вывел из квартиры. Тут же на лестнице послышались быстрые шаркающие шаги. Я сама не поняла, как в мою квартиру забежали пять похожих на карликов человек с ведрами и тряпками. «Кто это?» «Мой клининг», — ответил Алексей. «Подождем у меня, пока не закончат. Заодно и новоселье отметим. Я сегодня получил ключи от квартиры. Риэлтор ее очень хвалила, даже слишком». «Это плохо?» «Хорошие квартиры так усердно не нахваливают», — улыбнулся Алексей и показал рукой в сторону лестницы. «Тогда почему вы ее купили?» «Хороший район. И мне хотелось сменить обстановку». Люцифер Операция «Труба» прошла даже лучше, чем Люцифер задумывал. Пять минут, и Косик уже сидела на его диване и гладила уродливого кота, пока еще жених, аки козлик, умчался по непонятным делам. Что это были за дела, Люцифер пока не знал, но на всякий случай отправил Лярву понаблюдать за парнем. Вдруг что-нибудь интересное узнает. «Вы ужинали?» — спросил демон, заранее зная ответ. — Нет, не успела, — улыбнулась Ася, а потом начала осматривать потолок в поисках подтеков. — Не переживайте, Ася, я не собираюсь выставлять вам счет. — Простите? — Не ищите пятна, я не буду выставлять вам счет. Такая мелочь, как прорыв трубы, может произойти абсолютно с каждым. Демон ослепительно улыбнулся, а женщина растерялась. Она понимала, что, скорее всего, ему ущерб от залитого потолка будет стоить примерно столько же, сколько ей пара новых туфель, но все равно чувствовала себя виноватой. — Но «Ну, кое-что вы для меня сможете сделать. — Что именно? — Разделить этот ужин. Демон снова ослепительно улыбнулся и в этот момент раздался дзынь духового шкафа. Только сейчас Ася почувствовала божественный аромат итальянской пиццы, и рот моментально наполнился слюной. Надеюсь, вы любите итальянскую кухню? Ролан Ключник хрустального дворца в вечном городе был фигурой узнаваемой. Поэтому, чтобы не бросаться в глаза прохожим, демон переоделся в непримечательный костюм-тройку по последней моде инкубов и наложил на себя иллюзию. Рога Ролана мгновенно закрутились и уменьшились в размерах, волосы потемнели, а глаза приобрели характерный для демонов средней руки желтый оттенок. Ролан шел в бесовый переулок, место, где демоны могли купить все, от религиозных артефактов до добровольной крови. Именно добровольная кровь считалась в вечном городе самым редким и самым ценным товаром. Даже герцоги ада не всегда могли похвастаться минимальными запасами этой жидкости. Все потому, что времена кровавых жертв давно канули в лету, а той крови, что жертвовали современные ведьмы и чародеи, было настолько мало, что цена красного вещества взлетела до небес. Если еще 300 лет назад в специализированной лавке флакончик жертвы мог приобрести обычный бес, то сегодня не каждый демон может позволить себе такой купить. Даже кровь жертвенного петуха стала ценностью, что уж говорить о настоящей человеческой. Именно эта самая кровь и нужна была Ролану для проведения ритуала связи с Лилит. Правда, не просто кровь, а кровь медиума. Именно она должна была стать проводником для голоса каменной королевы. Пройдя через аллею разврата, где никогда никакого разврата не было, Ролан свернул сначала в сторону начальной школы не только там, пользуясь служебным положением, вошел в транспортную арку. Конечно, безопаснее и быстрее было бы добраться до места по воздушной магистрали, но демон решил дополнительно запутать следы, чтобы в случае чего отвести от себя подозрения. бессовый переулок встретил Ролана характерным гаммом. Покупатели толкались локтями в узких проходах, помощники лавочников зазывали в магазины потенциальных клиентов, Мелкие воришки пытались пройтись ручонками по карманам зазевавшихся прохожих. В Бесовом переулке царила особая атмосфера. Хоть это место и называлось переулком, на самом деле оно таковым не было, потому что занимало как минимум пять полноценных городских улиц, на которых торговые лавки смешивались с жилыми кварталами и домами торговцев. Сюда хоть раз заглядывал абсолютно каждый житель вечного города. Поговаривали, что даже у самого Самюэля в этом переулке были любимые лавки. А Мамона и вовсе оставлял владельцу ювелирной секции баснословные деньги за эксклюзивные украшения, добытые в мире смертных. Конечно, не подтвердить эту информацию, не опровергнуть никто не мог, потому что в большинстве своем демоны ходили в этот переулок под чужой личиной или надежно укрытые иллюзией. Релан подошел к зоне открытых рядов. Самое популярное место среди бесов и чертей, так как эти ряды предназначались для заезжих торговцев. Именно у них нечисть вечного города чаще всего находила артефакты, которые могли заинтересовать земных ведьм. Женские обереги от Агуаны, руны, изготовленные самими гианами порошки баггейнов для избавления от конкурентов и многое другое. За одним из прилавков Ролан даже увидел японского Баку. Существо, напоминающее топира, продавало человеческие кошмары по сходной цене. Новый товар пользовался популярностью у горожан. Баку переносил отобранные у людей сновидения на пергаментные диски, которые потом крутились в частных кинотеатрах и низкопробных тавернах. В общем, здесь можно было найти почти все, но не то, что нужно было демону. Ролан, толкаясь локтями обока толстобоких чертей и стараясь обойти стороной крикливых банши, дошел до конца открытых рядов и попал на улицу, где находилась неприметная лавка Яси, низкорослого Бельвиза, злобного Фейри, который сто лет назад решил уйти из родного леса и поселиться в вечном городе. Благодаря тесным связям с родичами из немецких лесов, Яси мог достать для своих клиентов любой эксклюзивный товар но по очень высокой цене. Поэтому к Фейри за услугами обращались только в крайних случаях, ну или очень состоятельные демоны. Впрочем, хозяина лавки такое положение дел более чем устраивало. Лишнего общения Фейри старался избегать, предпочитал больше времени проводить в тесной коморке, пересчитывая золотые монетки в деревянном сундуке. Зная ворчливый нрав продавца, Ролан бесшумно вошел в лавку. Здесь, как всегда, было темно, душно и почему-то воняло квашеной капустой. На деревянном прилавке стоял темный пузырек с заветной кровью. Демон улыбнулся, положил на прилавок тугой кошель с монетами и спрятал флакон в карман. В этот момент Ролан еще не знал, что Мойра по имени Атропа уже заметила его светящуюся нить судьбы. Ася. «Вы правда жили в Японии?» «Правда, только это было очень давно». Алексей облизал перепачканные сыром пальцы и пошел к духовке. «Настолько давно, что в те времена богатые японцы верили, что можно заманить к себе на службу нэдзуми». «Кто такие нэдзуми?» В духовке как раз подоспела вторая пицца. «Мой любимый вариант с пятью сортами сыра, которые совершенно случайно оказались у мужчины в холодильнике». «Крысы!» Алексей ловко достал из духовки противень с идеальным кругляшом сырного теста. По легенде, эти существа без принципов обладали исключительным зрением и нюхом. Идеальные шпионы и убийцы. Как интересно. Я бы тоже хотела съездить в Японию. Правда, ничего об этой стране не знаю. Поверьте, Ася, когда я посещал Японию в последний раз, это было не самое приятное место. Верю. А где вы еще были? Мы сидели за круглым мраморным столом, ели пиццу с вином и болтали почти вечность. Впервые за много лет я забыла, что время позднее, что телефон и сумка остались в квартире, что, в принципе, бригада клинеров сомнительного происхождения может обчистить мою уютную квартирку. Даже то, что Вадим с какого-то черта решил, что я соглашусь после свадьбы продать квартиру, вылетело из головы. Мне было просто хорошо. Шутить, болтать ни о чем и не решать проблемы с женихом и будущей свекровью. Но об этом я собиралась подумать завтра. «Почти везде. Я видел, как невежды с красными крестами на плащах пытались завоевать Иерусалим, как римляне захватили Венету и превратили ее в Венецию, как распадался гранадский Эмират. Вы хорошо знаете историю? Да, я фанат», — рассмеялся Алексей. «Еще вина?» В голове уже слегка шумело. Но отказаться я не смогла. Слишком хорошо и спокойно было за этим столом. Люцифер. Время шло непозволительно быстро. В квартире Аси уже давно навели порядок, стрелки часов приближались к полуночи, но ему никак не хотелось ее отпускать. Демон разливался соловьем. Рассказывал девушке про забытую месопотамию, про походы двух крестоносцев-алкоголиков, про причудливые хитросплетения человеческих судеб. В общем, демон выкладывался на полную только для того, чтобы Касси не вспомнила про свою квартиру, жениха и ворох проблем, которые ей придется разгребать. Находясь рядом с любимой женщиной, демон пытался набыться с ней впрок, понимая, что скоро она встанет, заберет уродливого кота с наглым попугаем и уйдет к себе оставит его одного а он не хотел оставаться один долгие столетия владыка вечного города ревностно оберегал свое одиночество теперь же только ради влюбленного взгляда этой женщины был готов отказаться от того чем так дорожил последний бокал», — касси улыбнулась иначе не смогу завтра встретиться со своей будущей свекровью М -м -м", протянул люцифер семейная встреча что то вроде того вылазка на дачу». «Вижу, вы не особо этому рады». «У меня были другие планы на выходные». Ловко ушла от ответа женщина. «Так что вы мне хотели рассказать про венецианских проституток?» «Они не были похожи на киношных красавиц». «Надо же. А на кого они, по-вашему, были похожи?»